Глава 8. В качестве временной меры самозащиты Плевака решил выполнять, что велят. Он благополучно просуществовал до вечера, помогая Бену в саду, подстригал и без того тщательно подстриженные живые изгороди. В домике Бетти стены были лишены всякого убранства, даже самая маленькая картина показалась бы ей уступкой по руку. Зато сад встречал гостя красивой, ухоженной лужайкой и множеством цветов, как будто Бетти, подавляя свою собственную красу, решила возродить ее в цветах. Чего тут только не было. Розы, фиалки, анютины глазки, цинии, лилии, георгины, страстоцвет. Это был один из самых замечательных цветников в Сент-Эллине — и Плеваке он очень понравился. За ужином Плеваку посадили по соседству с сестрой Бена Джоуни, которая тут же отодвинулась от него, тихо прошипев «Ты пахнешь!». После еды ему пришлось повторять слова молитвы, и позже, укладывая его на жесткую, но вполне удобную постель, то была старая дверь, положенная на два ящика из-под фруктов и застеленная матрасиком — Бытьте настояло, чтобы он, как начинающий богомолец, выучил наизусть следующее стихотворение. «Когда голову я опущу на подушку, я молюсь, чтоб Господь сохранил мою душу. Но ну, а если умру я сегодня во сне, я молюсь, чтоб Он взял мою душу к себе». С этим Плевака мог смириться, — Куда сложнее, что утром пришлось таки надеть давешние штаны, а главное — носки и ботинки. Иначе не пустят к дедушке. «Твоя новая жизнь должна начаться с правильных поступков», — сказал Абетти мягким, дружелюбным тоном. «С сегодняшнего дня ты больше не будешь бегать, как африканский язычник». Плевака никогда в жизни не носивший ни носков, ни обуви, чувствовал себя так, словно это не он сам, а какой-то странный незнакомец идёт по городу. Ботинки с чужой ноги цокали по пыльной мостовой, точно конские копыта. Блузка и короткие штаны, ещё куда ни шло. Но вот ботинки он возненавидел. Ему чудилось, что покуда они на ногах, из-под наблюдения не ускользнуть. «Вот напасть!» пробормотал он себе под нос стопотом, вступая в больницу, и тут же столкнулся с сестрой Кэмпбелл. «Господи, плевака что у тебя на ногах?» «Старые ботинки Бена...» «Сними! Сейчас слишком жарко для ботинок. Или это Бетти велела надеть?» Плевак кивнул. «Боже, тогда не снимай! Неужели она ничего умнее не придумала? Ну, пойдем...» Мы перевели твоего дедушку в сад, в отдельную палату. Обычно мы кладем туда лихорадящих больных. Пройдя через больницу, они оказались на открытой веранде с зеленым пологом из бугенвиллии Там сидели трое больных, и все трое поздоровались. «Привет, плевака!» Примечание. Бугенвилли. Тропическое растение. Сестра и мальчик спустились по ступенькам в сад, где росли фруктовые деревья и виноградник, и где под сенью двух больших эвкалиптов стоял зеленый аккуратный домик из теса с крыши из рифленого железа. Сестра Кэмпбелл, строгая и деловитая, как всякая настоящая сестра, приостановила плеваку у двери. «Не смотри на дедушку долго». Плохо будет, если ты его таким запомнишь. Не обращайся к нему, всё равно не узнает. И вообще, не ожидая слишком многого. Договорились?» Плевак и кивнул. Сестра отворила дверь и шагнула с плевакой за порог, оставив щёлку. Окна в маленькой палате наглухо зашторенные, если бы не лёгшая на пол полоска света — Ничего бы не разобрать. А так плевако смутно различил постель дедушкину голову на подушке. — Мы дали ему одно лекарство, чтобы больше не привязывать ремнями, — сказала сестра Кэмпбелл. Глаза мальчика привыкли к густому сумраку, и он увидел. Дедушка спит, но странно глубоким сном. На сером лице выражение покоя, словно боль, мучившаяся старика, наконец ушла. — Ему лучше или слышно? — спросил Плевака. Сестра Кэмпбелл покачала головой. — Нет, но, ну, по крайней мере, он больше не страдает. — А когда он проснется? — Не сегодня. Может, даже и не завтра. — Как он будет есть? Об этом не беспокойся. Плевака поглядел, как дедушка дышит. Дыхание было тоненькое и невесомое, как паутинка, и Плевака вдруг понял, что это паутинка — последняя, на чем держится дедушкина жизнь. «Он умрет, да?» — спросил Плевака прямо, но, конечно же, ожидая опровержения. «Давай выйдем отсюда». — сказала сестра Кэмпбелл. Она вывела его из палаты в солнечный сад. — Ты лучше всех на свете знаешь, сколько страданий вынес твой дедушка. — Ну, знаю. — ожесточенно бросил плевака. — И знаешь, что должен был наступить предел? — Да, доктор говорил. — Ну так вот... Мы дали ему лекарство, от которого унимается боль. Лекарство подействовало, но он может больше не проснуться. И, пожалуй, это к лучшему. Ведь он такой старый, столько мучился. Хотя бы напоследок нужно избавить его от мук. «Он не очень старый», — возразил Плевака. «Хорошо, пусть, но он прожил долгую тяжкую жизнь». А теперь она сама подошла к концу, и мы хотим, чтобы он уснул спокойно. — Значит, он никогда не проснётся? — Никогда. — Почему? Разве вы не можете дать ещё какое-нибудь лекарство? Сестра Кэмпбелл только покачала головой. Плевака повёл плечом, стряхивая назойливую муху. — Наверное, не надо было тебе рассказывать, но... Такие уж люди Джек с доктором велели. По крайней мере, теперь ты знаешь, что дедушка обрёл покой и покинет мир без страданий. Можно я сегодня вечером к нему ещё приду? — Конечно. Только ради бога, скинь ботинки. Я скажу Бетти, чтоб разрешила ходить босиком. — Ладно, чего уж там, — сказал плевака Пройдя садом в обход больницы, он вышел за ворота и стремительно поковылял по улицам городка к реке. Спустился по откосу, сел на глиняных ступеньках и принялся болтать ногами в воде, как обычно делал для отдыха и облегчения. Да вот беда! Забыл про ботинки. — Что ты делаешь? — воскликнула появившаяся Сэдди. — Ничего, — ответил плевака Ты промочил эти дурацкие ботинки. Знаю, я про них забыл. Ну как, вчера попало? Да, нас обоих выпрали. Погоди, Бетти увидит ботинки, она тебе ещё задаст. Не задаст, они к тому времени высохнут. Как твой дедушка, ты к нему ходил? Сэдди присела на корточки возле плеваки Плевака кивнул, бултыхая ногами в воде. Ему стало лучше. Плевака ничего не ответил, откинулся на теплую от солнца глину. «Когда он выздоровеет? Скоро?» Ему дали одно лекарство. Плевака примолк, Сэдди затаила дыхание. «Лекарство, от которого спят. Что ты теперь будешь делать?» «Не знаю». — Наверное, вернусь туда, к Бену. — Жалко, что ты не можешь жить у нас. Плевака поднялся, пружинисто качнулся на каблуках, в ботинках жалобно хлюпнула. — Смотри, — сказал он седи Тарес смеялась. Из дырок для шнурков полилась вода. — Надо бы проверить раковни. Пойдешь со мной? В первой же раковне под нависшей плакучей ивой оказался большой рак — Плевака не знал, что с ним делать. «Хочешь, возьми домой», — предложил он Сэдди. «Как же я его понесу, он меня цапнет». Плевака выломал длинную гибкую лозу и осторожно, но крепко связал рачьи клешни. Потом еще несколькими прутьями оплел рака со всех сторон, получилось что-то вроде маленькой клетки. Обошли все раковни. Сэдди пора домой обедать. «А ты куда, Карбаклом?» — спросила она. Плевака был голоден, но чувствовал, что даже голод не заставит его сейчас встретиться с Бетти, Беном, Джоуни или Фрэнком, потому что видеть их означало думать о своем близящемся одиночестве. Ведь хотелось пусть на время поверить, старая жизнь вернется». Эта вера могла прийти только здесь, на берегах реки, где он вырос и где желал остаться навсегда. «Нет, раньше вечера я карбаклом не пойду. А как же обедать? Тут в огороде осталось несколько помидоров. Я принесу тебе бутерброды. Сэдди взяла у плеваки рак и пошла домой. Через час...» Она не обнаружила Плеваки на прежнем месте, но быстро смекнула, что он где-нибудь выше по течению. Прошла старым мысом, потом кромкой горохового поля и вскоре действительно заметила Плеваку. Он сидел на берегу под шелковицей мистера Оркера, лакомился ягодами и мастерил почтовый кораблик. — Смотри, шесть штук сделал. Можно их пустить, а вечером посмотреть, куда доплыли. Вода в реке прибывает, сказала Сэти. Ага. Скоро лету конец. Плевака её уже как будто и не слушал, неожиданно поднялся. Пускай кораблики сэди. Вложил маленькую флотилию ей в ладони и направик через люцерновое поле мистера Оркера помчался к городу, торопясь в больницу. Плевака сорвался с места так быстро, что Сэдди не успела отдать бутерброды с джемом. — Ничего, я их сберегу, может, они ему потом пригодятся, — подумала Сэдди. Спустила на воду кораблики, пошла следом по берегу. Но вскоре заскучала, без плеваки наблюдать за корабликами неинтересно.